Глава 54. Красота для Лауры. Натали. Комната Ирнелы была с балконом, и мы решили провести вручение картины заказчице именно там, аналогично тому, как это было с розой. Зная стиль Лауры, мы не стали накрывать картину тканью с кружевом или органзой и решили не ставить вокруг готовой работы горшки с цветами. Все просто, строго по-деловому. Балкон с видом на непритязательный фонтан, мольберт, картина. Лаура подошла к картине с нечитаемым выражением лица, замерла и долго рассматривала наше с жером творение. Мои невольники и даже Винсент Марвин сочли это шедевром. Но у министра жилищного хозяйства было свое несколько специфическое чувство прекрасного. Впрочем, ей же понравилась моя картина у роза значит, есть шанс, что одобрит и эту. Молчание затянулось, заставляя меня изрядно нервничать. Немного отлегло от сердца, когда Ирнелл не улыбнулся и едва заметно кивнул. «Я видела вашу картину у леди Амахи и ожидала нечто похожее», — произнесла, наконец, Лаура. «Что-то с вазами, цветами, завитушками». «Если вам не понравилось, я подправлю эту работу», — заверила я, стараясь сохранять на лице маску невозмутимости, хотя в душе расстроилась от таких слов. Джереми тоже поджал губы, задетый такой репликой. Позвольте я договорю махнула рукой блондинка я кивнула то что я вижу перед собой это не картина, а перенесенная на холст отражение всего самого идеального в моей реальности мои симпатичные мальчики дорогой супруг и любимый дом картина леди розы была красивой, а моя по настоящему совершенно вам удалось уловить дух этого места добавить в него красок и запечатлеть скажу честно Я потрясена. Вы честно отработали каждую монету из 30 золотых. Похвалила она меня. Спасибо, Лаура, мне очень приятно, что картина вам понравилась. Ради справедливости должна сказать, что большой вклад в эту работу внес мой помощник Джереми Талрой. Отозвалась я. Это неважно, — отмахнулась блондинка. Он всего лишь невольник. Можно сказать, ваш инструмент. В любом случае, главный создатель картины — это вы. «Кстати, я прошу вас ее подписать, если вы еще этого не сделали». «Подпишу», — заверила я. «Отлично», — улыбнулась Лаура. «Кошель с деньгами будет вам вручён при отбытии из моего поместья. Если не произойдет ничего экстраординарного, ближе к ночи вы отправитесь назад в свою таверну. С тридцатью золотыми монетами, титулом Грандама провинции Артильон и документами на повестье Ривас» а также с бумагами на дом на берегу Санталийского озера земельным наделом. К этому прилагается 500 серебряных монет, которые были положены вашему рабу Ирнеллу по завещанию от его бывшей хозяйки. Плюс 35 золотых для вас в качестве возмещения морального ущерба. А Я потребовала 50, но леди Мандана рухнула в обморок от этой суммы, и судья жалилась над ней, уменьшила до 35. Ого! В шоке выдохнула я. «Вы уже успели все устроить? Но как? Вы же говорили, что Ирнелу нужно будет самому явиться в Королевский суд и предстать перед артефактом правды». «Этого не потребовалось», — ответила Лаура. Леди Мандана добровольно признала свою вину и выразила готовность вернуть все незаконно приобретенное имущество законной владелице. «Правда, пришлось её немного припугнуть дознавателями и пытками», — хохотнула блондинка. «Когда нужно, я умею быть суровой». Значит, вот где она пропадала два дня. Не только на пожарище, но и ездила по моим делам. Я почувствовала большую признательность к этой невероятно ответственной женщине. Императрица недаром назначила ее на пост министра. «Лаура, я перед вами в огромном долгу. Спасибо!» — очень искренне сказала я. «Не стоит благодарности», — мотнула она головой. «Я всего лишь делаю, что должна. Но мне приятно думать, что я могу назвать такую талантливую художницу, как вы», Своей хорошей знакомой. И смею надеяться, что когда-нибудь вы напишете для меня еще несколько картин. Разумеется, за достойную сумму. Буду только рада, заверила я ее. Что ж, на этой приятной ноте давайте готовиться к заседанию совета. Если вам не сложно, подпишите картину прямо сейчас. Я отправлю за ней своих слуг, перенести в среднюю гостиную. Там мы организовали выставочный зал для ваших работ. «Дамы из Совета с удовольствием их рассмотрят. Мы уже повесили на стену те картины, что вы привезли с собой. Плюс полчаса назад приехали гаремники леди Розы Амахи, Трэй и Годвин. Они привезли то полотно, что вы рисовали для их хозяйки. Теперь остается добавить в галерею мой шедевр. Кстати, вы его как-то назвали?» «Рабочим названием было «Красота для Лауры», но вы можете назвать так, как захотите», — ответила я. «Нет, не нужно менять». «Красота для Лауры. Мне нравится», — одобрительно улыбнулась блондинка.